Глава 12. Эдмон бродил у Арки на площади Карусель, там, где стоят статуи. Он читал и перечитывал вопросы по анатомии, готовясь к зачёту. Голова его трещала от нелепых забот: честолюбие и лень, необычная мягкость февраля и увлечение, похожее на увлечение спортом, с каким он заучивал страницу за страницей, повторяя их вполголоса. и хрономерируя скорость речи. Обидно, что эта девушка в очках, которая работает в одном с ним отделении, как её Лагривельер, Лагривелери, отвечает гораздо быстрее его. С каким удовольствием он всё это бросил ради партии в шары. Хтюльри, вот здесь, под голыми ещё деревьями, можно было бы устроить прекрасную площадку. не хуже, чем на бульваре в Сириане. В то же время его мучило слегка презрительное выражение преподавателя по общей анатомии, блестящего депла, который к тридцати годам будет ординатором в больнице. Карьера, чёрт бы её побрал, никогда ему не сделать научной карьеры. Эдмон сел на скамейку недалеко от статуи Вообрати всему Антуан Эно Мерсье. Эльжаска напоминала ему вовсе не Рязань, а Вальзасия, семью Шельцер-Бахман. И дом, в который он надеялся проникнуть через жака Шельцера, чтобы не думать по этому поводу провинциал папаши. Ну и во где дьяволу, одна зубрёжка врач не может завоевать себе положение в Париже. Нужны большие связи, знакомства. К ногам Эдмона Камням упал голгод. Круглый воротничок, его отливал золотом. точно высохшей кляксю лиловых чернил Эдмон рассеянно следил за движениями серой птицы Доктор Барбинтан посылал сыну 200 франков в месяц и считал себя очень щедрым Однако из них целых 40 франков уходило в оплату за комнату дома во время последних каникул Эдмон попросил денег на представительство Но отец просто расхохотался. Сам окончил медицинский факультет в Монпелье и хотел, чтобы сын стал его преемником в Сириане. Он не мог понять тайной тоски Эдмона, которому приходилось из-за безденежья только корпеть над книгами, избегая блестящего общества, где он мечтал найти влиятельных друзей, женщин, романы, будущих пациентов из знакомства, которые откроют ему двери. домов его университетского начальства. Когда Эдмунд попробовал еще раз заговорить о прибавке, привозя в январе Барбентана на Лионский вокзал, доктор послал его ко всем чертам. И все-таки отцу не удастся заставить Эдмона ограничиться в жизни сирианом. Он стискивал зубы и сжимал кулаки при одной мысли об этом. Он даже забывал. бросальнике, который 5 минут тому назад старался себе представить, уставившись куда-то невидимыми глазами и рукой отмечая в воздухе их сложное страдание, к великому удивлению прохожих. Когда Эдмон думал о том, что ему придётся всю жизнь метаться между апоплексией старика Местранса и диспепсией тётки Евы у Ламени, его бросало в жар. Он с горечью смотрел на свой поношенный пиджак, на потертые манжеты, считая, что прачки заслоняли анатомию. Редмонд знал, что он красивый парень, что он хороший с собой, и жена профессора Берделе принимала бы его столь же охотно, как этого интригана Нейера или того курчавого паренька, который работает в больнице Лайнек. Его разбирало злоба против отца. будь от человека, который так грубо ошибается в своих расчётах. Выборы по Ланкаре это прекрасно доказали. Баргантан когда-то поддерживал ватаринцев-радикалов, а теперь не понимает требований сегодняшнего дня, бессмысленно тогда в себя в распоряжении партии радикалов. Он встал на сторону бунтарей, которые хотели против воли страны посадить президентом Памса. Нужно же быть таким идиотом, не видеть того, что очевидно. Провинциальный политик. Головё тяжело взлетел, поискав что-то между камешками, как будто он уронил свои монокли. Прошло очень молодая парочки. Она почти элегантная в модной шляпе, он рабочий, наверняка не до двадцати, синяя спецовка, не по возрасту развитые мускулы. и рожа влюблённого ребёнка Эдмон смотрел им вслед, старая замечать только бедность их одежды, но первобытная ревность вдруг одержала верх над чистолюбием. Поль и виржини прибарматавои одеваясь на ценим с собой. На арку площади карусель падал розовый свет, детские крики сливались с шумом города, всё-таки в сиряне после таких угодных похождений долгие вылазки в горы, ночи в публичном доме или попойки с молодыми виноградарями, когда подоливками и деревьями бывали драки из-за женского взгляда, жизнь, нелепая, беспорядочная, приходила в равновесие вокруг какого-то центра: семейного обеда с чуждыми друг друга отцом и матерью и с этим дураком Арманом, читавшим в украткой благословения. А теперь великое, огромный, враждебный Париж сводил такие воспоминания к их настоящим провинциальным масштабам. Эдмон знал, что он может и не обедать, никто его не ждёт. Он был чудесно одинок, избавлен от бесконечных сплетений маленького городишки, где ещё царили дело Дрейфуса, ненависть к масонам и священникам. Воздорное понятие доктора, боязнь не угодить Ренальди, до близость фабрики всё это без конца пережёвывалось в разговорах дам. Он был чудесно одинок и боялся почти каждого своего шага, поражая случайности поступков вообще. Всё его привлекало, а между тем он без конца делал одно и то же, учился учился. И весь ужас в том, что можно не поймать минуты, за книгами пропустить её, пропустить тот долгожданный луч, который откроет кратчайший путь ко всему, чего он смутно ждёт. И что не является ни славой, ни счастьем, ни богатством, но чем-то, в чём совмещается всё это среди женщин, в роскоши и какой-то театральной атмосферы, как в опере, когда Заван на бескалевлица, а в оркестре беспорядочно прилюдирует скрипки и флейты. Как странно, что он так накинулся на медицину. Конечно, это выбирал не он, а отец. Это было решено заранее, с детских лет. Он ни о чём не заботился, а потом, когда подошло время разговаривать серьёзно, проще всего было не протестовать, не спорить с властным отцом. А муж в медицине это означало немедленный отъезд в Париж. До чего сиแรง был хорош, когда он уезжал оттуда осенью. Теперь он превратился для него в романтическую даль, но только бы не возвращаться в милые края. Путешественники по дороге в столицу смотрят в окно. То и становится, и белый дым вытягивается как рука, и где-то после Лиона В вагоне истории рождается опьяняющая мысль одиночество. Он был чудесно одинок вот уже много месяцев, несмотря на сближение с товарищами по факультету, на несколько мимолётных романов, что-то вроде дружбы со студенткой, коллегой по стажировке, с которой у него не было ничего общего, и несмотря на встречу с Жаком Шельцером, кузеном Барели, с которым Он познакомился в Сериане года 3 тому назад, летом во время каникул, через Адриана Арно, своего партнёра в шары. Жат наследник старшей линии Шельцеров, студент политехнического института. Почему Эдмон не поступил в политехнический? Правда, он терпеть не мог армию, но ему нравился мундир. Ведь политехнический институт открывал все двери. Эдмонд чувствовал вокруг своего нового друга запретный мир, взаимную поддержку, перспективы. И зачем только он выбрал медицину, самый длинный путь. Грубые студенты, практиканты, даже врачи и главных врачей больницы, та особая вульгарность, с которой он познакомился ещё на подготовительном курсе к медицинскому факультету физика, химия, естественная история, особый жаргон из научных слов и обычной похабщины дежурных комнат в больницы, жизнь в этих дежурках. Может быть удастся как-нибудь устроить, чтобы Шельцеры пригласили его на лето в Эльзас. У них дом у самой границы в горах. Там встречаются немцы, бахманы и французы Шельцеры. Они, конечно, патриоты, но в прошлом году у них как будто гостил князь фон Гогенлоя. Вдруг посвежело, из розовых, зеленых, оранжевых папок вылетели бумаги, ветер понес их по земле, задняя полость сальников перепуталась со впадинами у основания черепа и клиновидной кости. Эдмонд сердито ловил разбросанные листки. и складывал их по порядку на скамье. Скамья была очень низкая деревянная. На другом конце сидел какой-то старик. Он смотрел на Эдмана и молча указал ему на листок, улетевший подальше. Эдман поблагодарил кивком головы. На листке был неврежно набросан рисунок: женские ноги, отхватившие шею молодого человека, похожего на самого рисовальщика. Эдмон вспомнил, что рисунок подсказан был случаем из медицинской практики. У одного больного оказался шанкр на шее в результате того, что он валял дурака в публичном доме и возил на своих плечах голых проституток. "Ну и вот, там, где половые органы касались ей, кто-то покашлевал рядом". Эдмон поднял голову, сосед смотрел на него.